Глава пятая. Кирилл. Нет, ну не идиотка. Этот имбецил ее бросил помирать, а она все равно домой спешит. Беспокоится, наверное, что он с голоду умрет. Все-таки женщины – странные существа. Как там в современной попсе поется? Они нам реки измен? Они нам океаны лжи? А мы им доверяем жизнь? Ну, как и есть дуры. Но свою голову ей не прикрутишь. Если начну объяснять прописные истины, еще и крайним останусь давно понял хочешь как лучше а получается как всегда еще и виноватом выставит что увез ее от любимого вон сидит на заднем сиденье хмурится ждет когда доедем наконец до ее ненаглядного а извините у нас сегодня езда по всем правилам так что не скоро окажемся на месте блин теперь еще надо придумывать что маме сказать куда делась моя невеста Как я не медлил, довольно скоро мы добрались до дома брата. Зайду, наверное, к ним в гости. Альбина обязана меня пожалеть и придумать, как быть дальше. Андрей, конечно, опять начнет нудить, что я никак не наиграюсь и как был ребенком, так и остался. Но благо малышка на него плодотворно влияет, и он не такой противный, как был раньше. Как только машина остановилась, Лиза попыталась выскочить из машины. Но блокировка двери ее ненадолго остановила. «Погоди, я тебя провожу. Ты еще не совсем пришла в себя после высокой температуры». «Зачем? Не стоит?» На меня смотрели испуганные глаза. «Да не бойся ты, не буду я бить твоего ненаглядного». «Хотя очень хочется», — промелькнула мысль. «Я все равно к брату собирался зайти». Видно было, что ей хотелось отказаться. Но было неудобно, поэтому она лишь пожала плечами. Я разблокировал машину, и девушка моментально выскочила. Пришлось быстро ставить авто на сигнализацию и бежать за ней. Лифт спускался на первый этаж, казалось, целую вечность. Я хотела рассеять тишину, но что сказать, не знал. По сути, мы совершенно незнакомые люди. А спрашивать банально про погоду не прокатит. Вместе с улицы зашли. Наконец мы дождались кабину и стали подниматься на нужный этаж. «Интересно, ее благоверный дома? И как ее примет?» Почему-то переживал за нее, а в голове всплывали небезызвестные строчки. Мы в ответе за тех, кого приручили. На лестничной площадке опять почувствовал неловкость. Мы молча стояли возле лифта и никак не могли ничего сказать. Наконец я не выдержал гнетущей тишины и протянул ей визитку. «Я буду у брата где-то час». «Если что-то пойдет не так, звони. Все будет хорошо. Спасибо за заботу». Улыбнулась девушка, но визитку взяла. Это меня успокоило, и я позвонил в квартиру Андрея. А девушка открыла соседнюю дверь. Та оказалась не заперта и исчезла из моей жизни. Лиза. Как же мне не хотелось выяснять отношения с Иваном, но я понимала, что давно пора поставить все точки над «и». Кирилл оказался прав. Меня даже не кинулись искать. Нету и хорошо. Большая девочка, не заблужусь». Зайдя в квартиру, почувствовала удушающий запах пота и чего-то протухшего. Мусор он, что ли, не выносил и окна не открывал. Пройдя первым делом в кухню, обнаружила полную раковину грязной посуды, переполненный через край пакет с мусором и грязный стол. «Был у меня пунктик насчет посуды». Ненавидела, когда она собиралась в раковине. Распахнув окно пошире, глотнула морозного воздуха и пошла раздеваться, чтобы можно было спокойно убираться. Надо еще Ване лекцию прочесть. И про посуду, и про распахнутые двери, и вообще сообщить, что ухожу. «Мася, ты уже вернулся? Твоя кошечка соскучилась!» Навстречу мне вышла героиня фильмов 18+. Этакая такая блондинка в черном шикарном боди и с черными маленькими ушками в виде ободка на голове. Увидев меня, она стала так сильно хлопать наращенными ресницами, что я побоялась, что они отпадут. А ты кто? На меня вопросительно смотрели. Хорошо, хоть не визжали. Я задумалась. И правда, кто я? Сестра. Брякнула я, не подумавши. Не хотелось разочаровывать. Эту наивную девочку. А на Ваню я все равно не претендовала. Вот, приехала вещи свои забрать, чтобы не мешать вам. Да, да, Масик про вас рассказывал. Правда, говорил, что вы строгая, поэтому мне нельзя приходить в гости. А вчера сам позвал. Сказал, что вас в командировку отправили. В командировку, значит? Я чуть не заскрипела зубами. Вот же гадкий. Убью. А сколько вы встречаетесь? Мило улыбнулась я дурочке, которая по незнанию выписывала сейчас Масику смертный приговор. Это чудо сморщило лоб, видимо, что-то вспоминая, потом позажимала пальцы. Да уж, с математикой, видимо, тоже все туго. И, наконец, выдала полгода. М да, придется съезжать прямо сегодня. А то чувствую, если останусь, мне уже ничего искать не придется. Место для меня быстро найдут, в местах не столь отдалённых. Ну и ладно, переночую в отеле, а с утра пробегусь по квартирам. Всё равно отпуск недельный я себе выбила. Напрягла кошечку, потому что нельзя быть красивой такой. В две руки мы быстро собрали то, что я захотела забрать. Отобранного мною оказалось немного. В основном книги. Их я оставить не могла. Пару вещей. Остальное оставила. Все равно давно хотела гардероб сменить. Любимого плюшевого зайца с длинными ушами тоже прихватила. Он был со мной уже давно. Дожидаться Ивана не стала, и наводить порядки тоже. Плевать, пусть хоть свалку из квартиры сделают. Я здесь больше не хозяйка. Да и не была я никогда. Придумала себе сказочку и жила в каком-то своем параллельном измерении. В этот момент ощутила, как бы было хорошо, если другие миры реально существовали бы. Попал в другой мир? Спасай королевство или землю и не думая о насущных проблемах. Все-таки мелкие насущные проблемы изводят больше. Они как будто точат тебя изнутри. Еще раз пробежалась взглядом по некогда родным стенам. Я буду скучать. Но не по дому и не по Ване, а по сказке, которую придумала и в которую верила. Усмехнулась про себя. Ну что ж, вперед! к новым свершениям, а старый хлам оставлю вместе с разбитыми мечтами здесь. Счастья вам и любви, пожелала я кошечке и уже открыла дверь, чтобы выйти и навсегда вычеркнуть их из жизни. Но так мне жалко стало эту дурочку, что взяла у нее телефон и вбила туда свой номер. Звони, если что, бросила напоследок и, наконец, вышла. Дверь захлопнулась, отрезая меня от прошлого. Теперь начнется Другая жизнь. У чемодана давно сломалось колесико, так что к лифту я двигалась, как престарелая черепаха. Две большие сумки на плечах труд не облегчили. Ну, зато в голове не было глупых мыслей. Была цель – добраться до лифта, потом спуститься и вызвать такси. Возник на секунду, конечно, соблазн позвонить Кириллу, но я его быстро отогнала. «Надо рассчитывать только на себя», Зная Ваню, он мне еще мозг вынесет, что ушла. Так что надо побыстрее заселиться в гостиницу и лечь поспать. Чувствовала себя отвратительно. Похоже, опять температура поднимается И какая-то слабость появилась. Я же и не ела нормально. Заселюсь и закажу себе что-нибудь вкусненькое на ужин. Жаль, алкоголь сейчас нельзя. А то бы отпраздновала начало новой жизни. Таща чемодан, я не заметила, как в кого-то врезалась.